В одном из загородных садов за Курою был приготовлен пир. Пушкина угощали и местными, и европейскими удовольствиями. Тут была и Зурна, и Тамаша, и Лезгинка, и Заунывная персидская песня, и Ахала, и Алверды. Пушкин был веселый. За ужином, когда подали АИ, начались восторженные тосты. В конце концов, на русского торквата, надели венок из цветов. Пир продолжался до утра. Зурна — деревянный музыкальный духовой инструмент, род свирели, распространена у кавказских народов. Тамаша — род танца с элементами игры. Лизгинка — народный грузинский танец. Ахало — Вероятно, приветственное обращение призыв гостю от грузинского Ахали. «Алаверды» — скорее всего, имеются в виду или вежливое обращение к гостю, или заздравные песни приветствия, а, возможно, подразумевается и конкретная песня, начинающая со словами «Алаверды, Господь с тобою». Таркватто Тассо Тарквато, 1544-1595 годы, итальянский поэт. Жил при дворе герцога феррарского Альфонсо II, по приказу которого был заключен как сумасшедший в госпиталь, где пробыл семь лет. Лучшее произведение Тассо — поэма «Освобожденный Иерусалим». Пушкин, однако, искал в Тифлисе и других встреч и впечатлений. Удивляя русских чиновников, расхаживал он по базару, братаясь с простыми местными людьми. То видели, как он шел, обнявшись с татарином, то рассказывали, как он нес целую стопку чуреков, то он выходил на Ереванскую площадь в шинели, накинутой на ночное белье, то с удивлением передавали друг другу, как знаменитый поэт якшается с грязным рабочим или играет чехарду с уличными мальчишками. Чурек. Круглая лепешка из пшеничной муки. Наконец Пушкин получил письмо от Раевского, который извещал его, что генерал Паскевич разрешил ему приехать в действующую армию. Еще 12 мая Паскевич предупредил военного губернатора о прибытии Пушкина и об учреждении за ним надзора, а 8 июня сообщил ему о разрешении Пушкину ехать в армию. Паскевич, приглашая поэта, считался, разумеется, с указаниями, которые получил из Петербурга. В Тифлистских ведомостях, в номере от 28 июня, 1829 года была помещена такая заметка «Надежды наши исполнились. Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе. Желая видеть войну, он и спросил дозволения находиться в походе при действующих войсках, и 16 июня прибыл в лагерь при Искансу. Первоклассный поэт наш, пребывание свое в разных краях России — Означил произведениями славного его пера. С Кавказа дал он нам кавказского пленника. В Крыму написал бахчисарайский фонтан. В Бессарабии цыган. Во внутренних провинциях писал он прелестные картины Онегина. Теперь читающая публика наша соединяет самые приятные надежды с пребыванием Александра Пушкина в стане кавказских войск и вопрошает,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 Годы до нашей эры. Знаменитый римский поэт, автор сатир и од. Пушкин неоднократно избирал эпиграфами для своих стихотворений строки из его произведений. Поручавшего друга своего опасной стихии моря. Возможно, имеется в виду третья ода из первой книги с эпиграфом к «Кораблю Вергилия», где Гораций обращается к различным божествам с просьбой охранять Вергилия, плывущего на корабле. Петербургское правительство прекрасно знало, что Пушкин едет действующую армию. Соответствующие распоряжения были посланы начальству. Николай Павлович мог, конечно, не допустить этого путешествия, но он допустил, очевидно рассчитывая на прославление Пушкиным русских военных триумфов. Это не помешало, разумеется, Бенкендорфу требовать от Пушкина отчета, когда тот вернулся в столицу, по какому праву предпринял он свое путешествие, не получив на то разрешения от него шефа жандармов. Подобная правительственная тактика не могла, конечно, вдохновить поэта на словословие, если бы даже у него и было желание воспеть поход на Арзарум. Пушкин покинул Тифлис 10 июня. Он ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Пришлось подниматься на Безобдал гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Безобдал гора Безабдальского кряжа С горной высоты открылась новая страна. Пушкин стал спускаться по склону к равнинам Армении. Около крепости Гергеры, переехав реку, Пушкин увидел двух волов, прижённых в арбу, которые с трудом подымались на крутую гору. Несколько грузин сопровождали арбу. — Откуда вы? — спросил их Пушкин. — Из Тегерана. — Что вы везете? Грибоеда. Это было тело убитого Грибоедова, которое припровождали в Тифлис. Пушкин расстался с ним в прошлом году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Грибоедов был печален, у него были мрачные предчувствия. «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году», — рассказывает Пушкин в своих записках. «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие,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 Пушкин вспомнил, как Пущин привез ему в деревню в начале января 1825 года рукопись Грибоедова и как они вместе ее читали. Вскоре поэт написал Бестужеву письмо с характеристикой комедии. Да, конечно, Чацкий вовсе не умен, умен Грибоедов. И вся комедия — превосходная картина нравов. О стихах можно сказать одно — половина их войдет в пословицу. В Грибоедове были черты несомненного комического гения. Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок. Написать его биографию было бы делом его друзей. Но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. В пути Пушкин встретил армянского священника. «Что нового в Ириване?» — спросил его Пушкин. «В Ириване чума», — отвечал он. «А что слыхать об Ахалцике?» «В Ахалцике чума», — отвечал поэт. «Обменявшись этими тревожными известиями, они расстались». «Ахалцик» — правильнее «Ахалцик». Бывшая турецкая, а потом русская крепость на левом берегу реки Псковчая чая. По Дрианопольскому миру отошла к России. По дороге Пушкина настигла дикая буря и проливной дождь. В гумрах он выспался. Гумры, селение на берегу реки Арпача и левого притока Аракса. В настоящее время город. Гюмри, Армения. Казаки разбудили его на заре. На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. Что за гора? Ему ответили, что это Арарат. Арарат — самый высокий вулканический массив армянского Нагорья близ границы Армении и Ирана. Так сильно действие звуков замечает Пушкин в своих записках. Жадно глядел я на библейскую гору. Видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни. И в рано и голубицу излетающих символы казни и примирения. Наконец Пушкин достиг Арпачая. Видел ковчег. По преданию библейский Ной остановил свой ковчег на горе Арарат. Арпачай, река в Армении Азербайджане, левый приток Аракса. Арпачай, наша граница. Это стоило Арарата, пишет он. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня... Что-то таинственное. 13 июня, переночевав в Карсе, Пушкин догнал русскую армию и увидел, наконец, Раевского. Карс. 16 века, турецкая крепость. Русские войска во время войн с Турцией осаждали и занимали город в 1828 и 1855 годах находился в составе России с 1878 по 1918 год. С 1821 года принадлежит Турции. В пятом часу того же дня войска двинулись дальше. Раевский представил поэта графу Паскевичу, который очень любезно его принял и даже настойчиво предлагал поставить его палатку рядом со своей, но Пушкин предпочел ночевать у Раевского, не догадываясь о причине такой настойчивости главнокомандующего. Здесь он встретил своего лицейского товарища Вольховского и Михаила Пущина, младшего брата декабриста. За причастность к тайному обществу он носил солдатскую шинель, что не мешало ему быть главным советником Паскевича, по военным инженерным делам. Пушкин Михаил Иванович, 1800-1869 годы, брат Ивана Ивановича Пушкина, участник декабрьского восстания, за что лишен дворянства и отдан в солдаты. Впоследствии генерал-майор, действительный статский советник. Пушкин следовал за Нижегородским Драгонским полком, которым командовал Раевский, где служил и брат Левушка. Только теперь поэт узнал брата по-настоящему. До ссылки Пушкина на юг Левушка был еще мальчиком, и в Михайловском их встреча была слишком краткой. Теперь Левушка был боевой офицер, беспечный, всегда веселый, неутомимый, в походе, храбрый и легкомысленный. Все знали его способность пить не пьянее, и это, кажется, было его второй страстью после увлечения стихами, коих он знал наизусть несметное количество. Старшего брата он обожал. Солдаты с удивлением смотрели на Пушкина, на его фрак и круглую шляпу. Наконец они решили, что он немецкий поп, и примирились с его присутствием в полку. 14 июня Пушкин впервые услышал выстрелы и был свидетелем военных действий. Когда случилось с Драгуном Раевского в долине Инжасу, атаковать неприятеля поэт бросился на аванпосты. Схватив пику убитого казака, устремился он на неприятеля, удивляя солдат своим невоенным видом. Он был очень недоволен, когда посланный за ним майор Семичев Насильно вывел его из передовой цепи. Пущен, Ушаков и все свидетели тогдашних событий рассказывают о воинственном пыле Пушкина. Поэт в самом деле чувствовал, что есть упоение в бою. Семечев Николай Николаевич. 1792-1830 годы. Участник Отечественной войны, ротмистр Ахтырского гусарского полка, член Южного общества. Ушаков Николай Иванович, 1802-1861 годы, генерал, военный писатель и историк. «Есть упоение в бою» Слова из драмы «Пир во время чумы» песни председателя. Неуместная храбрость Пушкина беспокоила Паскевича не менее, чем его пребывание в палатке Раевского, где он встречался с офицерами и оставался без наблюдения начальства. Паскевич под влиянием петербургских сообщений и предупреждений смотрел на Пушкина как на опасного вольнодумца и боялся его влияния на офицеров, а между тем Юзефович... Постоянно в это время общавшийся с поэтом, свидетельствует, что Пушкин стал совсем иным и отрешился от утопических иллюзий. Юзефовичу казалось, что Пушкин стал и в общении с людьми не таким, как раньше. Во всех речах и поступках Пушкина не было уже и следа прежнего разнузданного повеса. Он даже оказывался, к нашему сожалению, слишком воздержанным застольным собутыльником он отстал уже окончательно от всех излишеств. В эти дни как раз кто-то неосторожно в присутствии Пушкина процитировал стихи из «Гаврилиады», и это напоминание о ней оскорбило поэта. И ежели в нем еще иногда прорывались наружу неумеренные страсти, пишет Юзефович о Пушкине, то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Возможно, что Юзефович в известной мере был прав. Но как бы ни изменилось мировоззрение Пушкина, неумеренные страсти продолжали еще волновать буйное сердце поэта до конца его дней. Здесь, на войне, как это ни странно, поэт чувствовал себя лучше, чем в мирной обстановке. «Лагерная жизнь очень мне нравилась», — признается он. «Пушка поднимала нас на заре. Сон в палатках удивительно здоров». За обедом запивали мы азиатские шашлык, английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. В снегах таврийских, так в древности назывались армянские горные цепи. Пушкин был свидетелем нескольких боев с отступавшей турецкой армией. Неприятель не оказывал серьезного сопротивления. Наконец, русские заняли Гасан-Кале, который считается ключом Арзрума. Гасан-Кале — крепость в турецкой Армении. 27 июня в годовщину Полтавского сражения в 6 часов вечера русское знамя развивалось над Арзрумской цитаделью. Войска генерала Паскевича без боя заняли разрум. Пушкин вместе с генералом Раевским въехал в город. Турки с плоских кровель угрюмо смотрели на завоевателей. Армяне радостно шумели, толпясь на улице. Мальчишки бежали за войсками, крестясь и повторяя «християн, християн». Когда поэт вернулся в лагерь, он нашел там взятых в плен турецких пашей. Один из пашей, рассказывает Пушкин, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостью говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика, «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат Дервишу». Он не имеет ни отечества, ни благ земных. И между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются дервиш, нищенствующий мусульманский монах». В середине июля в Арзруме появилась чума. Пушкин испугался карантинов, да и сама чума внушала ему беспокойство. Однако он пошел бродить по базару, не желая подчиняться дурному впечатлению. Он остановился перед лавкой оружейного мастера. Вдруг кто-то ударил его по плечу. За ним стоял ужасный нищий, он был бледен, как смерть. Красные глаза его гноились, мысли о чуме опять мелькнули в воображении поэта. Странное любопытство, однако, превозмогло в Пушкине отвращение и страх. На другой же день вместе с врачом поэт отправился в лагерь зачумленных. Турки, которые безбоязненно раздевали больных и ухаживали за ними, удивили его. «Признаюсь», — писал он, — «я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город». 19 июля Пушкин пришел к графу Паскевичу, чтобы с ним проститься. Многие знали, что поэт и здесь, в лагере полководца, находится под политическим надзором. Естественно, что распространились слухи, будто бы Пушкин вынужден был покинуть армию по требованию Паскевича. Однако сам поэт в своих записках рассказывает о своем отъезде совсем не так. «Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий», — пишет он, — «но я спешил в Россию».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 Пущино. Оба ехали на воду лечиться от ран, полученных ими в походе на Арзрум. Дорохов Руфин Иванович. 1806-1852 годы. Воспитанник пажеского корпуса Бретер и дуэлянт. Его неоднократно разжаловали в рядовые забуйные выходки. Упущенно на столе нашел я русские журналы, — пишет Пушкин. Первая статья мне попавшаяся была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бронили меня и мои стихи. Таково было мне первое приветствие в любезном Отечестве.